12. Русская кухня К сожалению, немногие рецепты русской кухни заслужили мирового признания, но при этом сочетание обильности и изысканности, которые ей присущи, находят отклик и в душах тех, кто приезжает в нашу страну. Но в самом деле, что может быть лучше, например, холодной московской зимой, чем вкусная плотная еда, картофель, хлеб, сметана, выпечка и многое другое, что испокон веков согрето теплом русской души, а нежнейшая копченая рыба, а пельмени, а русские блины с начинкой, а красная и черная икра, а рюмочка с водочкой. А ведь это все незаменимые составные части русской кухни. Русская кухня сохранила национальные и усвоила славные блюда всех земель. Не говоря уже о чрезвычайных гастрономических собраниях, вы за самым обыкновенным обедом всегда можете заметить ее космополитизм. Русская сырая ботвинья, патаж, кулебяка, гречневая каша, французские соусы, страсбургские пироги, пудинг, капуста, трюфели, пилав, розбив, сели мороженое нередко встречаются за нашими обедами где квас стоит рядом с дорогими и душистыми винами бургонскими, рейнскими или шампанскими, которых выпивается здесь не менее, как в месте их рождения. Овощи произращаются и потребляются почти круглый год. Самые трудное для произрастания их время на столах богатых людей они являются как редкость. Тогда десятка огурцов, блюда спаржи или тарелка редису Так же, как в другое время тарелка клубники или вишен стоит дороже всей остальной части обеда. Перед столом везде подают рюмку водки или ликеру, и для закуски икру, соленую и копченую рыбу, сыры всех возможных стран и тому подобное. Десерт во все продолжение обеда стоит на столе. Он состоит из сухих конфектов, варенья и фруктов, которые произвращаются в здешних оранжереях, во множестве присылаются из Москвы и ее окрестностей или вместе со всевозможными лакомствами, привозятся из всех стран на кораблях в таком количестве, что в настоящее их время они продаются почти за бесценок. В девять часов или несколько позже пьют чай. Ужин есть почти общая привычка. А.П. Башутский «Панорама Санкт-Петербурга». Приведенный выше текст был написан в 1834 году. С тех пор практически ничего не изменилось. При этом русская кухня до наших времен крепко стоит на собственных традициях и оригинальных рецептах. Что же является ее отличительными чертами? Борщ. Это своеобразный суп из свеклы и капусты. Он приятно согревает в зимние холода, подается с мясом или без него, с картошкой, травами, обычно это укроп, и сметаной. Сопровождаемый куском ржаного хлеба борщ обычно подается в качестве первого блюда. Борщ является основным компонентом русской кухни, поэтому для туристов, посещающих Россию, можно посоветовать обязательно попробовать его хотя бы раз. Удивительно вкусные ароматы вкуса русского борща никого не оставят равнодушными. Это интересно. Само слово борщ появилось еще до того, как в бульон стали добавлять свеклу. Якобы вместо свекла туда раньше клали борщевик, от которого и пошло название. Есть и другое мнение, слово борщ произошло от слов бурый и щи. А впервые борщ был упомянут в новгородских емских книгах за 1586-1631 годы. «Жизнь без борща, что уха без леща» — русская пословица. Уха. Другой истинно русский суп, который обязательно следует попробовать, — это уха. И что характерно, мнение о том, что уха — это суп из рыбы, стало одним из самых известных заблуждений о русской кухне, распространившихся по всему миру. По свидетельствам же наших предков, ухой назывался мясной и вообще всякий навар, похлёбка, горячая, мясной и рыбная. Да, на самом деле уха могла быть не только рыбной, но и мясной, но и овощной или, например, гороховой. Описание обедов у царя Ивана Грозного содержит рецепты ухи из петуха, лосиных губ или ушей, журавля или лебединых потрохов. Более того, классическая уха ни в коем случае не являлась разновидностью супа, а была отдельным блюдом, именно наваром, готовившимся по особым рецептам и со своими нюансами. Наконец, перед нами поставили две миски дымящейся ухи приятного запаха со свежую рыбою. Девушки тотчас же вытащили ложками рыбу в особую миску и мы начали ужин такой вкусной ухой, какой давно уже не случалось отведывать. Она приготовлена была просто на воде с небольшим количеством луку и несколькими зернами перцу. Хлеб лежал большими ломтями, свежий и хорошо выпеченный. Когда убрали уху, которую два раза подсыпали, подливали, к середине подвинута была разварная рыба, успевшая уже простынуть. Может быть, иного джентльмена смутило бы отсутствие вилок, но мне не первый раз трапезовать у крестьянина, и потому я удовлетворил свой аппетит без помощи этого орудия, хотя, к удивлению моих собеседников, тот же же встал и, нисколько не стесняясь, вымыл руки. За рыбой последовала молочная каша, которая немного отзывалась дымом, но это качество, показавшееся бы противным гастроному, а для меня имеет особенную приятность на свежем воздухе. Кто проводил много времени в поле и готовил себе пищу по лесам или степям, тот знает, что кушанье всегда отзывается дымом. И хоть я не скажу, чтобы это шло каждому блюду, однако молочная каша не теряет при этом. Наконец все встали и помолились... И каждый член семейства выразил свою благодарность старикам. Я тоже сказал последним свое спасибо. А. С. Афанасьев Чужбинский, морской сборник ноябрь 1858 года. А крошка, по мнению любого иностранца, смешать, квас, колбасу и яйца. Это равносильно тому, что картошку полить Кока-Колой. Сами по себе все ингредиенты. Признаются в зарубежных кухнях, но если смешать все воедино, получается якобы совершенно несъедобная смесь. Но это не так. Окрошка прекрасна и она обладает выдающимися вкусовыми достоинствами. Ингредиенты базового рецепта на квасе такие вареный картофель, вареные яйца, редис, свежие огурцы, вареная колбаса или кусок вареной говядины, горчица, сметана, зеленый лук И, собственно, квас. Вопрос нарезки для окружки остается дискуссионным. Есть мнение, что лучше резать крупно, чтобы чувствовался вкус каждого отдельного продукта. Но большинство все же уверено в мелкой нарезке. И, конечно же, делается кружка не только на квасе, но и на кефире, на кислом молоке, на пиве. А вот, например, какая окрошка была описана в десятом номере журнала Московитянин за 1856 год. Вы можете подать все, что вам угодно, все, что у вас есть лучшего, но непременно, чтобы была окрошка. А среди вин, выбор которых я предоставляю вам, чтобы была бутылка Марсалы. Окрошка Марсала, Дэр Тейфель, что за вкус? Худо ли это, хорошо ли, но чтобы окрошка и Марсал были непременно? — Позвольте, по крайней мере, чтобы окрошка была без сметаны. — На это я согласен, — сказал Огумин. Ну, так я сделаю ее при вас здесь. Минут через пять мальчик принес мраморную плиту. — Покуда это не очень съедомо, — сказал Матвей Алексеевич, закуривая цыгарку. Но вот явился Нейман, теперь он был не в своем вековечном синем фраке. На нем была надета белая куртка, фартук и поваренный берет, за поясом торчал нож. За ним поваренок на блюде нес кусок телятины, пару рябчиков, филе жареной индейки и нашинкованные свежие огурцы и зелень. Нейман, покуда накрывали наш стол, собственноручно при нас стал крошить мясо, работая на мраморной плите в два ножа обеими руками разом. «Садитесь, господа», — сказал он. Кушанье будет сейчас готово. Мы уселись за стол. На нем красовалась холодильная ваза с двумя бутылками шампанского, бутылка Шато Лафиту с длинной пробкой, дома Дюфура де Бар, бутылка Шато Дикему, красивая стеклянка Рейнвейну и плебейская бутылка Марсалы. Водка заключалась в графинчике очищенного, подле которого лежала сельдь прованском масле и кусок пармезану. Только лишь мы заняли места за столом, поваренок принес бутылку мума, рейновейн муссё. Нейман ее откупорил и пенистым вином накатил. Поварское выражение значит «влил» искрошенное мясо и нашинкованную зелень. — Вот вам окрошка, — сказал он с улыбкой, ставя ее на стол. Эта необыкновенная крошка с виноградным игристым вином вместо кислых щей была очень вкусна. Потом нам подали соте из лососины, пожарский котлет под шампиньонами, блюдо раков, жареного каплуна и мороженое. Блины. Блины — это ответ русской кухни тонким французским хряпом. Да, сами по себе блины уважаются во многих странах мира, и там с удовольствием поедают их в сочетании с джемом. Но, например, по мнению европейцев, начинить блины мясом – это равносильно тому, что помазать повидлом пиццу. Странные люди. Блины прекрасные с мясом, и со сметаной, и с копченой семгой, и с тушеными в сметане грибами, и со сгущенным молоком. И, конечно же, поистине царским блюдом считаются блины с красной и черной икрой. Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя обжечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Затем, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной, оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин глянул на дело рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уже, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот. Антон Павлович Чехов о бренности. Сырники. Русскую кухню также невозможно себе представить без разновидности русских оладьев из творога которые называются сырниками и являются излюбленным блюдом на завтрак или на десерт. Обычно сырники едят с домашним вареньем, сгущенным молоком, медом и сметаной. Русский салат. Русский салат известен во всем мире. Основу салата всегда составляют картофель, яйца и горошек, а заправляют салат майонезом или сметаной. Дополнительную свежесть салату придаст использование при приготовлении свежих и соленых огурцов. Ни для кого не секрет, что в России такой салат называется Оливье. Почему? Как ни странно, он назван так в честь повара французского происхождения, Люсиена Оливье. Этот человек родился в Москве в 1838 году и он в начале 1860-х годов был владельцем трактира «Эрмитаж». Его рецепт салата был тайной, которую он так и не разгласил до самой смерти. По данным В.А. Геллеровского, основные ингредиенты салата были известны, и как ни старались гурманы того времени воспроизвести его в точности, ничего подобного у них и не получалось. Это стало поводом для различного рода легенд. Ну а потом оригинальный рецепт салата изменили, исходные ингредиенты заменили на более дешевые. В итоге приготовление оливье стало доступно широкой аудитории. Это интересно. Пирожное «Наполеон» — это тоже московское изобретение, о существовании которого французы даже не подозревают. Победа над Наполеоном Бонапартом имела место в 1812 году, а в честь празднования столетия этой знаменательной даты в царской России состоялись торжества, к которым шла тщательная подготовка. Именно к праздничному столу, именитым поварам, удалось приготовить новое пирожное, тающее во рту, нежное и необычное. Готовился Наполеон достаточно просто. Несколько небольших треугольной формы, как знаменитая шляпы императора французов, коржей и слоеного теста, обильно прослаивались заварным кремом на молоке и масле и настаивались в течение суток в холодном помещении. Копченая семга. Русская кухня богата рецептами соления, копчения и маринования рыбы, подчеркивающими тонкий вкус. В России можно отведать, например, копченую семгу в качестве самостоятельного блюда или с блинами. А еще у нас есть форель, осетр, стерлядь. Это интересно. Вяленая или слабосоленая рыба в понимании жителей Европы считается сырой, следовательно, непригодной в пищу. Селедка под шубой. А знаменитый салат «Селедка под шубой» с его уникальным сочетанием вкуса соленой рыбы, отварных овощей, хрустящего лука и майонеза? Удивительно, но в понимании иностранца сырая рыба плохо усваивается желудком. Да и заливка этого деликатеса толстым слоем майонеза почему-то не поддается европейской логике. В советских времен мы привыкли к тому, что «Селедка под шубой» подается в салатниках слоями, однако существуют варианты более изысканной подачи имитации ролла. Овощи заворачивают в пласты сельди, а затем нарезают порционными кусочками. Шашлык. Обычно шашлык делается из баранины. Но он может быть и из свинины, из курицы, из индейки, и из семги, из овощей. Русские традиции средневековой кухни свидетельствуют о способе приготовления на вертеле целых туш кур, зайцев, поросят и других животных. Такое мясо называлось верченым, и оно подавалось на пирах состоятельных людей, требуя больших затрат древесины и времени. А вот непосредственно шашлыком русские познакомились при контактах с астраханскими и крымскими татарами. Это оказалось практически то же самое, но только способ зажарки мяса, нарезанного кусочками, был более эффективным. Кстати, шашлык по-тюркски – это вертел. Вместе с новым способом приготовления из восточных языков в русский перешли и такие слова, как мангал – жаровня и шампур – пика. В России шашлык стал традиционным способом приготовления мяса на природе и отдыхе, а также праздничным блюдом. А специализирующийся на приготовлении шашлыка предприятие общественного питания называется шашлычное. Это интересно. В Казани в 2013 году был приготовлен самый длинный халяльный, то есть дозволенный мусульманам шашлык 180 метров 90 сантиметров. Пельмени. Что делает русские пельмени такими вкусными? Скорее всего, специи и пряности, добавляемые в фарш из свинины, баранины или говядины, и тонко раскатанное тесто. Кроме того, можно попробовать пельмени с начинкой из рыбы, чаще всего это лосось, или обжаренными в сметане грибами. Пельмени можно подавать в чистом виде или с бульоном. В русскую кухню пельмени попали с Урала. Крупнейший знаток русской кулинарии В.В. Похлебкин считал, что пельмени пришли в русскую кухню в конце XIV-начале XV века. В русских письменных документах уральских населенных пунктов 17-18 веков встречались фамилии, образованные от слова «пельмени», «пельменев», «пельменников» и другие. В. А. Геляровский в своей книге «Москва и москвичи» упоминает пельмени которых на 12 обедавших было приготовлено 2500 штук, и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском. А вот интересные фрагменты заметок писателей-путешественника С.И. Турбина, опубликованных в 1872 году. «Пельмени – блюдо, чрезвычайно распространенное в Сибири. На каждом базаре непременно встречаешь торговок с жаровнями, на которых стоят котелки с кипятком. Потребитель, назначает число пельменей, торговка сейчас же спускает их в кипяток и через 10 минут достает уже сварившимися. В постные дни пельмени вместо мяса начиняют рыбу. Пельмени в особенность хороши для зимних поездок. В этом я убедился собственным опытом. «Пирожки». Русские пирожки издавна были одними из самых любимых блюд русской кухни. Русские пирожки – это небольшие изделия из теста с всевозможными начинками. Мясо, лосось, капуста, картофель, яйца, сыр, сладкие наполнители, выпекаемые в духовке, либо обжариваемые на масле, в котлах, кастрюльках или во фритюре. Русские пирожки могут выступать в роли закуски, сладкой выпечки, и дополнением к различным блюдам. Так, например, печеные пирожки с мясными, овощными и крупяными начинками обычно подают горячими или холодными к мясным бульонам и супам, с рыбными – к рыбным, а с грибными – к грибным. Обычные русские пирожки бывают нескольких видов – овальные, полукруглые, круглые, треугольные. Есть еще открытые русские пирожки – растягай, у которых через отверстие сверху видна начинка. По свидетельству В.А. Гелеровского, рыбные растягай – это круглый во всю тарелку пирог с начинкой из рыбного фарша с везигой. а середина, открытая в ней на ломтике осетрины, лежит кусок на лимьи печенки. Бефстроганов. Другое русское блюдо, которое подается на обеденных столах всего мира – бефстроганов. Происхождение этого странного слова очень простое. «Бефстроганов» происходит от французского абевстроганов, что переводится как «говядина по-строгановски». Блюдо это является типичным, придуманным, и оно не имеет народных корней. Названо оно в честь графа Александра Григорьевича Строганова «Годы жизни 1795-1891». Дело в том, что граф Строганов, как и многие были может того времени, будучи весьма состоятельным человеком, держал в Одессе так называемый «открытый стол», на который мог зайти любой образованный и прилично одетый человек. Блюдо, собственно, было изобретено для таких открытых столов, во-первых, в силу удобства приготовления и выдержанности стандарта блюда, а во-вторых, оно удобно делилось на порции и было очень вкусным. По другой версии, служивший у графа Строганова повар изобрел это блюдо для удобства Александра Григорьевича, у которого к старости выпали зубы. Сейчас биф Строганов получил широкое распространение в мире, но русский вариант все равно остается более вкусным и более сливочным. Такой эффект достигается благодаря российской сметане, а также не стоит забывать, что Россия – родина многих разновидностей грибов, Грибной жульен Грибной жульен по вкусу напоминает бифстроганов, но без добавления мяса. Это сливочное грибное блюдо можно найти практически в любом меню в качестве горячей закуски. Соединяя в себе истинно русские ингредиенты и намек на французское влияние, жульен готовится из тонко нарезанных грибов, сыра, сметаны и сливок и жарится до появления хрустящей корочки. Сегодня в русской кухне существует богатое разнообразие новых рецептов и кулинарных вариаций приготовления жульена. Из креветок, кальмаров, рыбы, мидий и даже петушиных гребешков подается блюдо в изящном металлическом блюде или на корочке хлеба. Холодец. Удивительно, но никому, кроме жителей России и стран СНГ, не придет в голову добавлять мясо в желе. Большинство иностранцев не притронется к холодцу, каким бы вкусным и ароматным тот ни был. А вот в России холодец, студень, блюдо из густившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса, известен с XVI века. Квашеная капуста. Странно, но на Западе не слишком уважают овощи, и капуста в списке застольных угощений занимает одно из последних мест. Европейцы, например, считают, что в капусте нет ничего полезного. А вот в России квашеная капуста, пищевой продукт, получаемый из капусты при ее молочнокислом брожении, широко используется в салатах и гарнирах, и считается, что она полезна для здоровья, ибо способствует нормализации микрофлоры кишечника и, следовательно, Правильному пищеварению. Квашение капусты всегда было широко распространено на руси в дубовых бочках, а еще из нее готовят традиционные русские кислые щи, суп из квашеной капусты. В старинном русском рецепте к квашеной капусте обязательно добавляется клюква, что придает блюду не только особую кислинку и аромат, но и осветляет рассол и помогает капусте, в основном из-за содержащейся в ягодах бензойной кислоты дольше сохранять свои свойства. Винегрет. В отличие от салата Оливье, русского салата, широко известного на Западе, винегрет не завоевал популярности ни в одной стране мира, кроме России. Это удивительно, ибо винегрет очень популярен в России и в других странах бывшего СССР. По сути, это салат из отварных, свеклы, картофеля, моркови а также квашеной капусты или соленых огурцов и зеленого или репчатого лука. Винегрет относится к закусочным холодным блюдам, а его название происходит от французского соуса винегрет, широко распространенного в Европе. Кстати, слово «винегрет» -э» происходит от уменьшительной формы слова «винаигре», «уксус». В русский классический винегрет входят перечисленные выше компоненты. Все примерно в равных объемах, только лука несколько больше, чем других овощей, а моркови меньше. В этот овощной винегрет входит также заправка, смесь слабого 3% уксуса, растительного масла, соли и черного перца. Согласно по хлебкину классический русский винегрет обязательно включает рубленное крутое яйцо, а также жареную или отварную говядину, телятину, дичь или домашнюю птицу. Возможно, также небольшое количество мелкокрошенной сельдии, предварительно вымоченной в молоке, но в этом случае в винегрет не кладется квашеная капуста, а объем картофеля и лука увеличивается. Водка. Как известно, водка – это крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор, с характерным вкусом и спиртовым запахом. До появления в России спиртометров крепость водно-спиртовой смеси измерялась так называемым отжигом. Если из подожженного хлебного вина выгорала ровно половина, то такое вино называлось полугаром. Полугар, крепость которого составляла около 38%, и служила базовой нормативной единицей крепости водки. Впоследствии, когда крепость стала измеряться спиртометрами, министр финансов Российской империи М.Х. Рейтерн предложил округлить это число до 40. Причин было две – удобство подсчета объемов произведенного напитка и своего рода запас на усушку и утечку с тем, чтобы потребитель в любом случае гарантированно получал привычные 38 полугарных градусов. Предложение было принято, и с 1866 года 40 объемных процентов градусов стали нормой. А вот международным термином слова «водка» стало в 1950-х годах. Кстати, одно время свои права на термин «водка» выдвигала Польша, но было доказано, что в Польше водка начала производиться примерно в 1505-1510 годах а на Руси водку производили, начиная с 1431-1448 годов. Эти данные легли в основу линии защиты в судебном процессе. И в 1982 году по решению Международного арбитражного суда был окончательно признан приоритет производства водки в России. Это интересно. Первое питейное заведение в Москве было открыто во времена правления Екатерины II в 1533 году. В то время водку считали самым элитным в мире напитком. Стоит отметить, что именно с того времени в России осталось крылатое выражение «пить водку ведрами». Дело в том, что до 1885 года о полулитрах народ не слышал водку продавали только ведрами по 12,3 литра. Привычная для современного человека бутылка в качестве тара для водки начала использоваться только с 1894 года. Кстати, мифом является распространенная история о том, что появление водки связано с именем русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Да, его докторская диссертация называлась «О соединении спирта с водой», Однако никакой рецептуры водки Менделеев не разрабатывал и не патентовал. Русские напитки Помимо русской водки, для России характерны разнообразные виды чая и алкогольные теплые напитки, которые обязательно стоит попробовать. Чай в России традиционно наливался из самовара, который сейчас можно найти в специализированных русских ресторанах. Весьма хорош и такой традиционный напиток, как сбитень – пряный горячий напиток, приправленный вином или медом. Этот напиток не так легко найти в ресторанах Москвы. Гораздо более распространена медовуха – сладкий напиток, который варится с медом и квасом. Что касается кваса, то это традиционный славянский кислый напиток, который готовят на основе брожения из муки и солода – ржаного, ячменного – или из сухого ржаного хлеба, иногда с добавлением пахучих трав. Также квас готовится из свеклы, фруктов и ягод. Квас в России нередко служит основой для холодных похлебок. Квас обладает приятным освежающим вкусом, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он прекрасно утоляет жажду благодаря содержащимся в квасе кислотам, молочной и отчасти уксусной. А еще квас содержит витамины, свободные аминокислоты и микроэлементы. Это интересно. В XV веке на Руси существовало более 500 сортов различного кваса. Например, некоторые сорта хлебного кваса перед разливанием в бочки сдабривали сахаром, хмелем мятой, изюмом, медом патокой и так далее. У них, у русских, есть восхитительный напиток, название которого я позабыл. Но он намного превосходит константинопольский шербет. Слугам, несмотря на всю их многочисленность, отнюдь не дают пить воду, но этот легкий, приятный на вкус и питательный напиток, который к тому же весьма дешев, так как за один рубль его дают большую бочку. Джакому Казанова. Путешественник и писатель. Самые популярные русские рестораны за границей. Знание иностранцев о России зачастую ограничивается стереотипами о вечной зиме, суровых людях, в ней живущих, и медведях, бродящих по заснеженным улицам. А как рядовой житель Нью-Йорка, Лондона или Парижа может лучше узнать нашу страну? Причем не прилагая к этому особых усилий. Правильный ответ – посетить русский ресторан. Тем более, что на Западе они есть, и люди там ходят в рестораны часто и с удовольствием. Russian Tea Room, Нью-Йорк Самым известным русским рестораном в Соединенных Штатах Америки является русская чайная в Нью-Йорке. Это фешенебельное заведение с 1927 года располагается на Манхэттене между двух небоскребов 77-этажным Метрополитен Тауэр и 60-этажным Корнеги Холл Тауэр. Кем оно было открыто, уже толком никто не помнит, то ли каким-то оборученным евреем, то ли бывшими членами балетной трупы Маринского театра. Русская чайная это весьма дорогой ресторан, поэтому обычные люди туда, как правило, не ходят. Он не раз появлялся в кино, Например, в фильме «Вуди Аллена Манхэттен». Здесь праздновал свою свадьбу Роуэн Аткинсон. А Мадонна в молодости подрабатывала гардеробщицей. В 1930-е годы здесь регулярно появлялась Айнт Рент, урожденная Алиса Зиновьевна Розенбаум, американская писательница из Санкт-Петербурга, явно тосковавшая по буржуазному шарму до революционной родины. В 2000-е годы русская чайная несколько раз закрывалась, а владельцам предлагали продать землю под застройку. Но традиции оказались сильнее. Ресторан успешно работает и сегодня. Russian Samovar, Нью-Йорк Русский самовар более приближен к простому обывателю, чем русская чайная. Хотя его история не менее удивительна. Этот ресторан был открыт в 1984 году русским эмигрантом Романом Капланом. А в 1987 году совладельцами заведения стали балетмейстер Александр Барышников и поэт Иосиф Бродский. Кстати, последний пожертвовал на открытие этого ресторана часть своей Нобелевской премии по литературе. Русский самовар самого своего основания является своеобразным Нью-Йоркским центром русской интеллигенции. На стенах заведения красуются фотографии и автографы знаменитых ее представителей, среди которых можно найти Михаила Шемякина, Сергея Довлатова, Булата Акуджаву, Галину Вишневскую, Мстислава Ростроповича, Фазиля Искандера и многих других. Главной отличительной особенностью русского самовара является не кухня, а бар, в котором представлено впечатляющее для Нью-Йорка разнообразие русской водки. Также в русском самоваре можно найти более 20 видов домашних настоек с имбирем, тархуном, укропом, хреном, чесноком, клюквой, лимоном и так далее. Это делает заведение популярным не только среди русских эмигрантов, но и в рядах местной публики. Здесь когда-то бывали Лайза Минелли, Барбара Стрейзенд, Милош Форман и Курт Воннегуд. Ла Кантин Рус, Париж. Название этого ресторана переводится так «русская столовая». Однако цены и убранство этого заведения к реальной столовой никакого отношения не имеют. Дело в том, что Ла Кантин Рус была открыта для учеников, находящихся рядом в консерватории имени С.В. Рахманинова которую в 1923 году основал Федор Иванович Шаляпин. Но даже в те времена, когда здесь бесплатно питались начинающие музыканты, за кухню в заведении отвечал бывший царский повар, а блюда разносили русские графини. Стандартный ужин в Лакантин Рус состоит из закусок, стейка и десерта под названием «Ватрушка». Кроме того, в меню есть уха, борщ, пирожки, блины, салат столичный, пельмени и голубцы. И цены тут сейчас кусаются. Впрочем, регулярная развлекательная программа, включающая в себя живую музыку и чуть ли не цыган с медведями, все еще производит впечатление на французов. Пастернак, Берлин. Названный в честь русского лауреата Нобелевской премии по литературе ресторан располагается в самом центре Берлина. И хотя это заведение не имеет долгой и интересной истории, оно популярное и имеет множество хороших отзывов. Немцы охотно дегустируют блюда вроде закуски пролетариат, а русские туристы приходят в восторг от того, как наша кухня может быть эстетично вписана в европейский контекст. Кроме этого, в меню присутствуют не только русские, но и традиционные еврейские блюда. Эль Косако, Мадрид. Казаки стали популярны в Европе после того, как русские войска победоносно вошли в 1814 году в Париж, и с тех пор слово "казак" прочно закрепилось в ассоциативном ряде, связанном с Россией. Мадридские рестораны Эль. Косако, ставший первым русским заведением в столице Испании, был открыт в 1969 году, но интерьер в нем выдержан именно в стиле начала XIX века. В меню ресторана предлагается треска толстой и утка чехов. И все происходит под аккомпанемент русских романсов, а официанты разносят блюда на настоящих жестовских подносах. «Мариванна», Лондон. Неплохо обстоят дела и с новым поколением русских ресторанов за границей. Прекрасный пример того, что России есть, что экспортировать, помимо нефти и газа, представляет собой сеть ресторанов «Мариванна». Первое заведение с таким названием появилось в Санкт-Петербурге, затем в Москве. После этого создатели «Мариванны» рискнули двинуться на запад. Сначала был взят Лондон затем Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон. Иностранцев особенно впечатляет оформление заведения под русскую бабушкину квартиру. Хорошие отзывы имеет и кухня, представляющая собой стандартный набор русских блюд при не самых высоких ценах. Кстати, в нью-йоркском ресторане уже успели побывать Билл Клинтон и Сара Джессика Паркер. Борщ and Тирс, Лондон Борщ и слезы ведет свою историю с 1965 года, являясь одним из старейших русских ресторанов Великобритании. В меню борщ Тирс» можно найти немало традиционных русских блюд, включая блинчики с икрой, голубцы, щи и даже российское шампанское. Ресторан также гордится живой музыкой, как и положено, а без балалайки тут не обошлось, и прекрасным выбором водок. И завершающий штрих караоке с песнями на русском языке.